Странная компания. Дел было много, а дело не двигалось. Уже целую неделю с утра до вечера Фандорин был занят поисками революционера по прозвищу Дятел. Тщетно. Такой птицы в бакинских зарослях не водилось. Или же она умела очень хорошо прятаться. При этом всякой пернатой нечисти в городе было достаточно. Армянский бандит «Черный ястреб» Лезгинский бандит Белый Сокол, русский налетчик Просто Сокол, тюркский головорез Лешейен, то есть Стервятник. А вот про Дятла ничего разузнать не удалось, хоть Гасым расспрашивал самых разных людей, а контакты у него были повсюду. Вдвоем они побывали во всех районах вытянувшегося вдоль моря города, обошли окрестности. Гасым задавал вопросы, и Петрович изображал сурового горца-телохранителя и молчал. С хромым выходило наоборот. В Баку было много колченогих революционеров и разбойников, причем первые при всем многообразии политических оттенков мало чем отличались от вторых. Кроме бесплодных поисков, у Фандорина было еще два занятия. Он ухаживал за массой, который был по-прежнему очень плох, и вел дневник. Раздел дерева день ото дня обогащался сведениями о бакинских революционных организациях – большевиках, меньшевиках, анархистах, эсерах, мусаватистах, дашнаках, панисламистах. Раздел «Иний» выглядел все мрачней и мизантропичней. Там подряд шли причитания о скудности человеческого ума, ненадежности морали и крахе технократической цивилизации. Самоедство Ираста Петровича дошло до столь критической точки, что в дневнике появилась запись следующего содержания. «Человек никогда не должен говорить о себе «я дерьмо», если ты оказался никчемен», или совершил что-то гадкое, говори «я в дерьме», потому что если ты оказался в дерьме даже по собственной вине, еще можно выкарабкаться и отчиститься. Но если ты признал себя дерьмом, ты соглашаешься на вечное существование в выгребной яме». Хуже всего, что в разделе «Клинок», куда полагалось записывать продуктивные идеи, зияли удручающие пропуски. Заполнить их было нечем. Так продолжалось до момента, когда в комнате, где Фандорин мрачно исполнял долг перед Никидо, появилась плачущая женщина в черном. Ее, несомненно, прислала удача, сжалившаяся над своим полуопальным любимцем. Рост Петрович сразу сопоставил два факта. Похищение ребенка не ради выкупа, а ради расширения забастовки. Мотив явно не бандитский, революционный. Плюс хромой гувернер который как-то очень легко для драгунского офицера дал себя обезвредить, а затем бесследно исчез. Расследование, разумеется, полагалось начать с осмотра личных вещей Гера Кауница. Госпожа Валитбекова быстро придумала, как это устроить. «Я вдова и не должна пускать в дом постороннего мужчину. Но у меня похитили сына. Я женщина. Я испугана. Как Баку поступает женщина, когда она испугана?» Вандорин пожал плечами. Он не знал ответил Гасым, который разглядывал Валитбекову с нескрываемой враждебностью. Ему очень не нравился весь этот поворот событий. «Когда женщина страшна, он берет телохранитель. И чаще всего из северных горцев», — сказала Валитбекова. «Потому что они злые и верные». «Отлично», — кивнул Раст Петрович, — «я буду злой и верный. Идемте». На улице она снова укуталась в свои черные тряпки, сутулилась, Походка стала семенящей. Эта дама обладала незаурядными актерскими способностями. Два телохранителя, Гочи и Аварец, шли, отстав на шаг. Встречные поглядывали на троицу с почтением, но без удивления. «Что мне ответить за бастовщиком?» — послышалось из-под чудры. «Когда вы их ждете. Через четыре с половиной часа. Я вам отвечу после осмотра комнаты гувернера».